Зависть ПЯТАЯ Жестокий ветер судьбы бросал Дуню Юскову по белу свету, как щепку на волнах, то прибивая к берегу, то относя. С пятнадцати лет Дуня барахталась в грязи, зубами и ногтями выцарапываясь, чтобы встать на ноги, и снова летела в грязь, ожесточаясь на белый свет. С того памятного зимнего дня, когда пьяный папаша продал пятнадцатилетнюю Дуню жулику Урвану с аккомпанейцу золотопромышленника Уха Сдвигова, души ее попросту растоптали без жалости и милосердия. Но есть такие шальные натуры, которые, вихрясь в диком пьяном танце, вдруг трезвеют, рвут на себе волосы, ненавидя все и вся. Такой была Дуня. Ее нельзя было понять вдруг или открыть как шкатулку с дамскими безделушками. Она и сама не знала, что она может натворить завтра. И вот встреча с Ноем, который отогрел ее, что называется, в собственных ладонях, а для чего? ли для того, так пользуйся же, черт знает, что он за человек, этот конь рыжий. Дуня за недлинный век свой научилась вести... Образованные разговоры, но умела и огорошить собеседника языком деревенской бабы. Ей так нравилось. Как нравилось ее папаше обжулить простака, обвести его вокруг пальца. Может, потому он и выдворил ее вон, что явственно увидел в ней все язвы и пороки своего варначьего рода. Дуню тошнила от Ноевых душеспотительных разговоров. Есть тело, желание, утоление желания, страсть и деньги, деньги. Она с презрением поглядывала на Ноя, когда он читал Евангелие, книгу сказок про Бога или крестился перед едою и отходя ко сну. Смешной человек ей Богу. Да плюнуть на этого Бога и плевок растереть, «Везде люди одинаковые, звери, и нет среди них Христа из дурацкой сказки, а есть дьяволы и ведьмы, дураки дубовые и умные головы». Но ничего не сказала об этом Ной, побаивалась. Решила завлечь Рыжего. Не такой, как все, это раз, Силище и Спаситель — это два. Но Ной все время делал вид, что ничего не понимает. Молча, без единого слова, мог он усадить Дуню на стул, как дрессированную собачку, хотя Дуня, скорее всего, была дикой кошкой. А кто видел кошку на поводке? И как того не хотела Дуня, оказалась на поводке. Мало того, поймала себя на паскудной мысли, тянет ее к коню рыжему. Еще чего не хватало, ведь это он втрескался в нее, она же видит». Но почему этот молчун медлит или брезгует? Или Бог с Богородицей ему мешают? Ведь не круглый же он дурак, чтобы не понять. Бог — сила, а сила у людей. Вот и весь Бог с Богородицей, которая забрюхатила от ветра и родила идиота, похожего на нее, Иисуса Христа. Сдохнуть можно от всех этих бредней. «Как приедешь домой, чем жить будешь?» — спросил её Ной перед отъездом. «Есть о чем думать», — отмахнулась Дуня, но тут же высказала сокровенное. «Если бы мне сегодня из папашиных миллионов хотя бы один, я бы сумела сделать из него десять или тридцать». Ной с сожалением посмотрел на нее. «Вот и выходит, нечего пенять на отца». коль овца в того же подлеца. Это у тебя сон, Дуня, только он вчерашний. Не проспи день завтрашний, уж как-нибудь не просплю. А вот когда свергнут большевиков, какой вы будете иметь интерес? Совесть мою никто не свергнет, и честь. На том весь белый свет стоит. В вагоне холодище. Кругом ахи и вздохи ни дров, ни угля. Сытые таились от голодных, как волки от охотников. А поезд тащился так медленно, тошно в окно глядеть. То одна остановка дров набирает, то другая. Веду ведрами в тендер таскают. А люди прут и прут в вагоны, не дыхнуть. Разруха. В Москве повезло. сели в поезд, идущий до Иркутска через Самару. Ной с Дуней и Санькой упаковались в спальные купе, потеснив бородатого купчину из Екатеринбурга Георгия Нефедыча, как он себя назвал. Борода стриженная, черная, глаза у черта взятые, едучие и до того хитрые насквозь все видят. Известное дело купецкое, глаза надо иметь во лбу и на затылке, иначе облапошит. Купчина ехал с молоденькой бабенкой, Люсьеной звать, пригожей собой, полненькая, сдобная. Еще поп из Омска подселился, отец Михаил, худющий, будто век некормленный, высокий, с позолоченным крестом, на черном священническом одеянии. Поп забрался со своими корзинками на верхнюю полку и пел оттуда псалмы Давида, тихо и нудно. Купчин устроился на полу, вернее, на вместительных тюках и мешках, перетянутых веревками, подкатывался к ною, чтоб тот со своим ординарцем, в случае чего, защитил бы его, разумеется, за приличное вознаграждение. Хорошенькая беленькая Люсьена — широколицая, скуластая, смахивающая на монголку, доверительно поглядывала на богатыря-офицера, но, не преуспев, отметила своим вниманием черночубого ординарца в белой бикеше. а тот с моим почтением. Стало их в третьем купе шестеро, печальной судьбы сотрапезников. В других купе набивалось по десять человек и больше, и в коридоре классного вагона веслом не повернуть. Санька устроился на тюках, другого места не было, щупал купчину как бы ненароком, так что у Георгия Нефедоровича сон пропал. По всей ночи вертелся, перекладывая из одного кармана в другой браунинг, а Санька в пику браунингу, револьвериши системы наган, чей, мол, козырь убойнее. У Харунжева при себе была сабля, как и у ординарца Саньки, револьвер и кавалерийский карабин. При боевом снаряжении отпустили. Дуня Юскова, отдохнувшая от охов и вздохов, в некотором роде, неприкосновенная, тащила своего спасителя Ноя на каждой станции полустанки поглядеть на народ. как и что происходит на великой российской дороженьке. «Экая ты неуемная!» — сопел Ной, но не отказывался от вылазок. Какой сговор произошел у Саньки Круглова с Георгием Нефедоровичем, Ной не знал. На вторую ночь от Москвы Санька потушил стеариновую купеческую свечу на фарфоровом блюдце и вскарабкался на верхнюю полку погреться, хорошенькой Люсьене. Купчина и ухом не повел. Пущай, мол, греются. Только бы черночубой казачина не щупал мотню. В мотне лосевой кошель болтался, туго набитый золотыми империалами. Санька, понятно, ущупал кошель. За окном промерзшего вагона снег, пустыня, дымящиеся, нахохлившиеся деревни, мертвые колокольни и медленный, самый медленный в мире пассажирский поезд восемнадцатого года. Ночь, глубокая ночь. Скрежет тормозов удар визг железа. Санька Круглов трахнулся с верхней полки на купчину, тот зарал во всю пасть «Грабиут!» На сенку свалился поп Михаил, темень, переполох, по всем вагонам врев, гвалт, виск. Поп Михаил вопит Господи, помилуй, Господи, помилуй, кажись крушение. Первым опомнился Ной и, открыв дверь, схватил бикешу, шашку, карабин, поспешно выбежал из вагона узнать, что произошло. Путь впереди разворочен. Пассажиры из вагонов, как горох из решета, а кругом снег сухой, скрипучий, в Бога креста давай, машинист, Самару. Бегут, бегут, качаются в снежной метелице волчьи глаза, свечевых фонарей. Путь разворочен, а, а вопит горластая толпа, и бегом-бегом к дымящимся вагонам на второй путь безвестного разъезда. Поезд с продовольствием шел из Сибири в Петроград. Поезд с продовольствием пустили под откос. Как тут было? И что тут было? Скрежетый вой с тонущего железа, хруст и треск ломающихся товарных вагонов, облако пара от лопнувшего котла, слетевшего с рельсов и железным лбом своротившего деревянный телеграфный столб. Возле столба оборванные струны проводов. И в этих струнах свистит ветер, ветер и мороз. И скромсанные сжеванные вагоны. Некоторые вагоны теплушки горят. Там ехали люди, охрана, и все они, эти люди, обезображенные, валяются на рельсах. В шинелишках и полушубчиках кто в чем. Едкий дым стелется в морозной стыне. А по разъезду всадники с шашками, всадники с шашками, Возле разъезда подводы, подводы, подводы. Какие-то мужики в шубах горбятся под кулями с хлебом, Грабят пущенный под откос эшелон с продовольствием. Конные надрывают глотки, назад по вагонам стреляют Из винтовок, револьверов, в кого стреляют, кто стреляет. По рельсам, по шпалам, по откосу, потоки пшеницы, мешки с мукой, крупой, туши скотского мяса в ледяном распятии, рельсы выворочены, шпалы вздыблены. Катастрофа! Вся Россия разворочена сейчас, как этот пущенный под откос эшелон из Сибири. Стонет толпа, пятясь от всадников. «По вагонам!» На досках от разбитого догорающего вагона лежат обгорелые трупы. Дуню тошнит, и она, отступая, упирается в чьи-то спины. А тут еще поп Михаил, длинноволосый, без шапки, с крестом на черной шубе, устрашающе гудит. «Горе! Горе тебе, великий город Вавилон!» Горе нам, горе погрязшим в блуде и неразумении! Бесы нас крутит и мутит, будет еще глаголе вампир сатаны. Внемлите, православные! Боженька, Боженька, бормочет Дуня, затираемая со всех сторон. Тискают, давят, месят друг друга толпа орет в тысячу порожних глоток орет, орет. А что сам черт не разберет. Бегут, бегут, падают, подхватываются, завьюживают сбоч пассажирского поезда, рассасываясь по вагонам. Дуня бежит, бежит. Сердце ли лопнет, или разопрет грудь. Гонит, гонит конные бандиты с винтовками и шашками. Дуня видит всадников в белой папахе, шашка свистит над головой. По вагонам! базлает черта всадник кто то схватил дуньью за рукав шубки и в сторону к вагону лезь за мной дуреха под вагон живо это харунджи боженька конь рыжий мной гробастый её без лишних слов утащил под вагон ах ты язва сибирская — Сколь ищу, господи! Бежать надо от греха подальше. Я оружие и вещи перенес на ту сторону, за насыпь. Там нету бандитов. Оттуда бежать надо. — Как бежать? Куда бежать? Экая! бандиты-то золотишко давить будут, как пить дать. — Какое у нас золото? Или у вас есть золото, дуреха? Морда-то у тебя красивейшая. Живо накинуться? Тогда как? Тебя не отдам, жизни лишусь, Отдать совести лишусь. Одно к другому сыпалось, Бежать до другой станции, Там подождем, когда выручит паровоз, Не ранее завтрашнего вечера, Рельсы-то на разъезде все разворотили. Уразумело. Тебя не отдам, жизни лишусь, Отдам, совести лишусь, Одно к другому сплылось. «А твой ординарец? Ему что? Схитрит Санька, тертый!» Перелезли на другую сторону поезда и ползком скатились под откос. В третьем спальном купе переполох. Купец из Екатеринбурга в барашковой шапке, в шубе, сопел, пыхтел, беспомощно двигая пухлыми руками. Поп Михаил Бормотал... а погибшем граде в Вавилоне беленькая пригожая Люсьена с монгольской мордашкой в нарядной шубке и в теплой шале милостиво жалась к черноусому казаку в серой папахе. Да и супруг ее заискивал перед служивым. Вы, как служивый смею змею обратиться, поимеете разговор с этими, которые, надо полагать, банда учинит грабеж. Куда ушел ваш Харунжий с дамочкой? Санька успел спрятать свое оружие и кулис добром засунул подальше. «Завсегда так. Грабить будут», — равнодушно ответил Санька. А Харунжий утопал с Дунькой. «Что же нам делать?» Санька подкрутил усы. Матню твою, Георгий Нефедорович, как пить пощупают. Вот тебе крест. Меня щупать не станут. Казак навоевался? Ну, ладно, валяй дальше. А у тебя сколь добра напихано. Ого-го! Много? Мотня к тому же. Соображения имей». «Мы же едем вместе». Ради Христа не оставляйте нас, Люсьена, на произвол судьбы. Ради Христа будете вознаграждены. Люсьена что? Замотню возьмутся. Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, батюшка. Эй, отец Михаил, ради нашего э, благополучия помолчите со своими псалмами. Как же, служи вы, оружие к чему спрятали? Момент? такой, чтобы отпор дать? Санька не успел ответить. Раздался голос в коридоре. «Тихо! Всем оставаться по местам. Теснитесь, теснитесь на тот конец по коридору. Живо! Молчать!» «Предупреждаю! Кто знает большевиков, укажите! Сами помилованы будете! Подготовьте документы из золота!» Понятно? Золото. Для войска святого архангела Анакентия Вознесенского. А так и для завоевания слободы. За сопротивление без упреждения стрелять будем. Понятно? Купчина из Екатеринбурга как стоял, так и сел на мягкую умятую полку, где недавно отлеживал бока Харунжи. Поп Михаил, обалдело таращись на закрытую дверь, растерянно развел руками. — Нету такого архангела, Анакентия Вознесенского. Ни в каких святцах нету. — К черту святцы! — гавкнул Купчина. — Господи, прости! — перекрестился поп. В коридоре слышались возня и крики пассажиров. Кого-то били, тискали. Женщина визжала во все горло. Хлопнул выстрел. Люсьена повисла на шее Саньки. — Умоляю вас, умоляю, вы же казак. Поговорите с ними. Может, они поймут. Они же люди, люди. — Один на банду не сунешься, — буркнул Санька и отступил от Люсьены поближе к двери. — Какое у меня золото? Вот у Георгия не разве? так за его золотишкой я лоб не подставлю. У него мотня, а у меня что? Жора, Жора, ради Христа! Ах, Боже, он ополоумел. Передай кошель Александру. Сохраннее будет. Да что ты в самом деле?» Не дожидаясь, когда в себя придет Жора, Люсьена подскочила к нему, распахнула шубу на лисьем подбиве, но не успела добраться до ремня плисовых штанов, как Жора моментом оправился от шока, руку в карман и в лапу браунинг. Чуя неладная Санька, одна нога здесь, другая в коридор, и дверь не закрыл. — Не дамся бандюги — надулся Купчина. — Этот Санька с Харунжем из той же шайки-лейки. тот -то он щупал меня ночью, паскуда. — Жора, Жора! Прочь, прочь! — рассверепел Жора. Из коридора падал слабый свет в темное купе. А по коридору кто-то пробежал мимо с винтовкой, а потом Санька, быстро так. Люсиена истерично причитала, сидя на купецких тюках. Попик Михаил попытался было вскарабкаться на верхнюю полку, но сорвался и упал на от отчего она закричала еще громче. В тот же момент в открытую дверь Из-за стены сунулся ствол карабина. — Выходи, большевик! Живо! Купец одним махом перескочил в угол. Первое, что попало ему в глаза — черная лохматая попаха. Не теряя ни секунды, он выстрелил в черную попаху. Два раза с ряду. Карабин покачнулся и упал в дверях. Купчина за карабин и дверь закрыл. В коридоре еще не опомнились, как Купчина защелкнул дверь на секретку. — А ну, Люсьена, бери карабин. — Живо! — призвал свою ревущую супругу. — Бери, — говорю, — или из Браунинга будешь стрелять. — Ты не большевик, скажи им. — Боже, боже, боже! — чистил поп. — К черту бога! Теперь другой молитвы нет. Или они вас, или моих бандитов. Бери! «Покажу, гадам, какой я большевик!» Купец взял себе карабин, а Люсене передал Браунинг. Из коридора кто-то выстрелил в закрытую дверь. Щепою ударило купца в нос. И окно тоненько звякнуло, пуля тюкнула. Люсьена раза три выстрелила в дверь. Купец одним махом взлетел на верхнюю полку. Люсьена лезла под полку. Но ей мешали тюки. Еще выстрелили в купе из коридора. Поп Михаил завопил. Господи, помилуй, убийство! Он корчился в темноте на тюках, а купец, приловчившись, саданул раз за разом из карабина в дверь. В коридоре кто-то утробно взвыл, и все затихло. Время ожидания тянулось ужасно медленно. Люсьена мелко и часто причитала. Купец спросил, — Ранена? — Нет. — Ну так чего воешь? Лезь на верхнюю полку, живо? — Да стреляй, стреляй. Поп полз к двери, чтобы выбраться прочь из осажденного купе. Но купчина рявкнул назад. — Пристрелю, черт, в рясе. лежи там. Поп тягуче затянул. — сливает душа моя о спасении твоем. «Когда ты утешишь меня, Господи? Когда призовешь? Сколько дней раба твоего осталось?» С улицы трахнули шпалую в окно, и оно со звоном вывалилось. Купец не успел развернуться, как в купе бросили камень, будто и этот камень лопнул со страшным грохотом. Все купе густо задымилось. Купец оглох, мотал башкой, хватаясь за темя, и тут почувствовал, что у него оторвало ухо, разворотило щеку, и в левом боку застрял огненный комок, прожигало насквозь. Но он был еще в себе, соображая, что и как дальше. Позвал Люсьену. Ни звука, ни оха. И поп Михаил тоже молчал, упокоился. «Так...» — сказал себе купец, зажимая ладонью развороченную щеку и место, где было левое ухо. — Так, бандюги! В окно валил дым, и то ладно, не задохнешься. Товар горел, жалко. Ну да конец всему, и товаром и купецким делам. Огненный комок сжигал внутренности, но купец, стиснув зубы, примолк. Он был уверен, что бандиты ждут, не подаст ли кто голос из купе, и тогда бросит еще одну бомбу. Если он будет молчать, они разворотят дверь, и тут он в упор с короткого расстояния. Эх, если бы пришить этого проклятого ординарца Харунжева. Это он Санька выдал, наверное, купчину за большевика. В дверь били, били прикладами. Купец молчал. А карабин держал на изготовку стволом к двери. И как только дверь раззявилась, он из темноты на свет сразу увидел трех в шубах, но Саньки не было. — Тут все горит, — сказал один из них. — Пущай, к черту все сгорит. Бандит отвернулся спиной к купе, лицом к другому в шубе. На одну пулю двое. Ахнул выстрел и еще один. Купец передернул затвор, патрона больше не было. Он помнит, где-то на полке люсьены казак Санька спрятал свое оружие. Хотел перелезть на вторую полку, но сорвался и упал на горящие тюки. В окно стреляли по верхним полкам, но купчину выстрелы не беспокоили. Он хватал голыми руками пламя, обжигался... и не чувствовал ожогов. Он слышал, как зачистил пулемет. Он еще не сообразил, в чем дело, как на линии за разбитым окном раздались голоса: Красные Самары, красные Самары! Наступила тишина, удивительная тишина. Купец примолк, время остановилось. Кто-то лил воду на купца и товар. В купе вошел проводник с фонарем, дюжий, сытый дядька, а за ним трое с винтовками. Купец поднял голову, испачканную в крови и сажи, тяжело рыкнул. Гады, стреляйте! У, гады, бандюги! Один с винтовкой ответил: Мы не бандиты, мы красногвардейцы. Надо спасти человека быстрее. Купчина помотал головой. поздно хана мне ух нутро сгорело. сколько я их а сколько трех бандитов убили один ранен слава христе И купчина сунулся головой в обгорелый мокрый тюк рядом с ним скорчившись лежала люсьена с браунингом в мертвой руке. поп михаил головой упал на лавку, А туловище под купцом.